нашёл среди курсантов одного из военных училищ. Не могу сказать, что все это улучшало настроение и облегчало работу. Быть партизаном в своей стране во времена гласности позиция несуразная. Я понимал, что ждет картину после того, как она будет готова, какой залп по ней даст военизированная пресса, какой поток организованных писем последует. Во все мыслимые и немыслимые органы. Но это светлое будущее я оставлял на потом. Сейчас надо было подготовиться к съемкам и найти общий язык с англичанами. А он общий язык никак не находился. На роль Чонкина фирма "Портоба" предложила Михаила Барышникова, блестящего танцовщика, кинозвезду «Знаменитость».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 Но я был тверд, и англичане отступили. Но как потом выяснилось, временно. И так работа продолжалась. Сценарий переводился на английский, чтобы портоделовцы могли с ним познакомиться. Подходили к концу кинопробы. В состав складывался первоклассный: Владимир Стеклов — Чонкин, Наталья Гундырева, Нюрка, Инденкенч Измкнутовский, Найсей Соломонович, Сталин, Михаил Филиппов, Беляга, Леонид Филатов, селекционер Гладышев, Георгий Бурков, председатель колхоз. вот снова приехал Эрик Абрахам с сопровождением юристов. Они смотрели пробы. Реакция была довольно кислой. И снова была предпринята атака на меня с тем, чтобы я пригласил барышников. Мне предложили даже слетать на несколько дней в Соединённые Штаты Америки, познакомиться лично, посмотреть претендента в драматическом шоу. Но я видел Барышникова в двух игровых лентах и уже имел свое мнение. И я наотрез отказался. И в этот момент, по сути дела, была решена дальнейшая судьба нашей ленты. Через несколько дней мы получили сообщение из Лондона, что фирма Парто отказывается от дальнейшей работы с мосфильмом. Либо их не устраивают актеры и сценарий. сценарий мол, вообще написан не Войновичем, одним только режиссером, актеры же не соответствуют ролям. Действительно, несмотря на то, что я собрал для участия в нашей картине первую сборную страны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 ген в ответе должны были бы вызревать помидоры на землей — картофельной клубни